Дикие земли, где-то между Ишимом, Тюменью и Курганом. Ветки хлистали по лобовому стеклу, норовя расколотеть или хотя бы застелить трещинами. Трава и кустарник, заполнившие колею, хватали за мосты, а колеса норовили прокрутиться на жирной зелени. Машину и всех, кто в ней находился, безжалостно кидало на лесной дороге. «По-моему, мы опять едем не туда». Урусов кое-как сумел разгладить скомканную двухверстку на коленях. Склеенная в крив и в кость, карта норовила расползтись вдоль и поперёк. «Военные карту достали, сейчас дорогу будут спрашивать», протянул Герман, бросив косой взгляд на капитана, крутящего в руках карту. «Млядь, не гунди под руку! Тормози лучше!» И уазик, шедший в головном дозоре, резко остановился. Капитан чуть не приложила о торпеду. Боец на заднем сидении вообще свалился на пол и теперь с руганьей пытался выбраться. «Ваня!» «Ты мудак», – мрачно выдавил приговор у русов. «Ты мне тоже сразу не понравился», – ответил Герман и достал из-под сиденья внушительный пакет. «Мое дело рулить, а твою дорогу искать. И вообще, лучше такие вещи делать на свежем воздухе. Бывает просветление в мозгах, получается». «И чего я тебя в двенадцатом не пристрелил?» Урусов открыл дверь и выпрыгнул наружу. Окна пооткрывай, опять газенваген устроишь». «Легко», – ответил водитель, уже докручивая огромную козью ножку. С сигаретами положение было, мягко говоря, напряжённое, а вот табака оказалось в запасы. Урусов смел с капота мелкий лесной мусор и растерил многострадальную карту. Прищурился, пытаясь разглядеть сквозь сплошную завесу облаков солнца. К капитану подошел сундуком, на ходу сбивая ботинком метелки лесных цветов на свою беду выросших на обочине давно не еженой дороги. «Чего стоим? А ты как думаешь?» – вопросом на вопрос ответил Урусов. «Я думаю, что ты отыгрываешь Сусанина. Причём зря». Сундуков сорвал у самого колеса травинку и начал ее жевать. «Единственный, кто знает хоть пару слов по-польски, ты сам». «Матка-боска Чинстахова, в дупу и мытые ей маты», — выругался капитан. «Нашум, блядь, народного героя. Лучше скажи, что с компасом». Стрелка крутится по всему лимбу. Насколько помню, никакая радиация магнитное поле не корёжит. «Радиация нет». Майор выплюнул пожеванную травинку и вытер капельку зеленой слюны, случайно угодившей на форму. «А вот магнитная аномалия запросто!» «Курва-мать!» — Курва -мать, совершенно безразличным голосом выругался у русов. «Саныч, у тебя спирт есть?» «Нет у меня спирта. Давай лучше думай, куда ехать. А то вот горючку сожжем, а из леса не выберемся». «Что делать, что делать? Снимать трусы и бегать!» Взгляд капитана упал на эфрейтора Юриного, тоже выбравшегося из машины. «Боря», – задумчиво протянул Русов, – «ты вроде заикался как-то, что у тебя брат какой-то разряд по ориентированию имеет». «КМС он», – откликнулся Юрину. «Так бери карту и скажи, как нам по кратчайшей пути выбраться из этой задницы». «Так тоже не я КМС, а Олег», – попытался сопротивляться ефрейтор «А нам и это пофигу», – ответил Русов. «Пока мы отсюда не выберемся, Таджикистона тебе не видать». И вообще, устами младенца оглаголит истина, так что дерзай, наш юный поддаван. Борис почесал в затылке, подошёл поближе, придавил уголки карты какими-то сучками и шишками и начал водить по ней грязными пальцами с обгрызенными ногтями, приговаривая вслух. Две недели назад мы были в Ишеме. Это вот здесь. Потом ехали на запад-северо-запад. Примерно... Железная дорога кончилась на третий день. До Гальшманова не доехали, уперлись в воронку. объезжали с севера. За каким хреном, не ясно. Потом еще два дня лезли совсем непонятно куда. Потом мы видели солнце и поехали на запад. Та дорога шла ровно. Дальше была деревня без названия, зато с печкой. Последние пять дней крутимся без всякой системы. Далеко идти не могли. Боря поднял голову и внимательно осмотрел небо. Облачка кучевые, это хорошо. «Мох на деревьях растет со всех сторон, муравейников нет, да и хрен с ними». Шишигу из болота позавчера вытаскивали. Он еще раз осмотрелся и уверенно заявил. «В общем, товарищ капитан, прямо нам». «Почему прямо?» «Так другой дороги нет, так что по ней. А если или когда развилка будет, тогда и подумаем. Но ежели солнышко выглянет или облака засияет, то надо будет засечь в каком направлении, пригодится». «Хорошая у тебя логика», – покрутил головой сундуков. «Не, логика это у Олега, у меня интуиция». «Ладно, нам и это пофигу», – опять повторил Русов полюбившуюся фразу. «Дорога и вправду одна. Погнали по гроссмейстерской интуиции. Она почему-то с хохлятской совпадает». Таджикистан. Фанские горы. Лагерь. Собравшиеся расселись. Состав был своеобразный. Только вояки и ни одного гражданского. Конечно, граница отделения личного состава в лагере была весьма условной, но присутствующие как раз и занимались в основном вопросами обороны, и собирались тут руководители всех ее отраслей и направлений. Потап, Малыш, Огневолк и Принц, с которых, собственно, и начинались вооруженные силы Фанской республики. Потап по-прежнему оставался верхом главнокомандующим, а его бывшие, собственно, уже давно не бывшие, Подчиненные руководили минно-взрывной и кинологической службами, а также снайперским взводом. Егор и несменные начальники стационаров в Чоре и Маргузоре. Олег – старший патрульной службы, являющийся по факту и пограничной. Лёха – представляющий на совете бронетанковые войска, а реально – заместитель Олега. Давид – отвечающий за внешнюю разведку. Впрочем, разведчики и погранцы настолько пересекались по личному составу и задачам, что Олег с Давидом иногда путали, кто кем руководит, и постоянно подменяли друг друга. Лайма – командир первого снайперского отделения. Не хватало разве что Машки, замещавшей мужа на руднике, и Рахматулло, работающего в паре с Давидом и отосланного им по делам. Что у них за дела, разведчики не сообщали даже Виктору и майору. Развели, понимаешь, секретность. Значит так. начал Виктор. «Пока мирные люди заняты полезным делом, нам надо решить маленькую проблему. У нас заканчиваются запасы». «Минуточку», — прервал Огневолк. «Это кто мирные люди? Браты Доничевой компания во главе с Генкой?» «Ну, например, дети», — отрезал Олег. «Ага», — глубокомысленно произнес Егор, — «маленькая Санечка по кличке Санька Бешена, которую даже на руднике каждая собака знает и уважает». ну положим собаки больше уважают ее пса уточнил потап народ дружно прыснул между прочим обиженно произнес олег девочка сейчас занята крайне мирным делом на восхождение пошла окона полезным добавил огневок улучшает породу очень эффективный производитель наш человек во всех смыслах. Мы о чем-нибудь можем поговорить серьезно поинтересовался виктор можем взял слово стас о каких запасах идет речь А привезённых из Сарвады в двенадцатом году? Они их родимых? Ага. И судя по составу высокого собрания, нам предстоит ещё один рейс за прокладками. Почему нет? Многообещающий прищурилась Лайма. Лаймочка, девочка, перестаньте отвечать вопросом на вопрос, примирительно сказал Давид. Вы же таки не еврейка, вы же такие не то литовка, не то уже русская. Насколько я помню, евреи приехали в Палестину и совсем немножко оккупировали какие-то там земли. Невинно спросила лайма. Давид слегка поперхнулся, но ответил: Ну, можно и так интерпретировать. Эта национальность мне тоже подойдет, так что вы имеете против прокладок, товарищи? Успокойтесь, лаймочка, ничего я против предметов личной гигиены не имею. Можете уточнить у моей зубной щетки. И вообще, может дадут продолжить? Давай, Вениаминыч. Так вот, главное не прокладки. Назревают проблемы с едой. Как мы не экономим запасы, они тают. На ближайшую зиму еще хватит, на следующую нет. А если сократить пайки? Пайки урезаны до минимума. Выращиваем все, что растет. Стада на пределе возможностей района. Поголовье, конечно, можно увеличить, но надо расширять пастбища. Совершенно непонятно, как избегать контакта с местными. Режим секретности и так на грани рассыпания. Из дикого жрем все, что жрется. Или кто-нибудь откажется от шурпы по-фански? Это которая из двух стволок? Она самая. Да нет, нормально, жрачка. Женя, что бы ты сказал о ней 12 лет назад? Э, -э, -э ругань отставить, жестко скомандовала Лайма и кокитливо улыбнулась. Тут дама. Тогда ничего. То-то и оно. А это говорит специалист по обработке шачьего мяса. Виктор сделал паузу. Простите, поинтересовался Давид, мы разве едим и Не ишачьего, а шачьего, Образовано от шаг. Так дети называют одичавших собак. А наши орлы этим словом именуют Джигитова-Ахмадова, вставил Олег. Поэтому Давид Аронович и удивился. «Митя сейчас», — усмехнулся Виктор, — «объяснил бы, что оба слова образованы от слова шакал. В его разных значениях и семантическое поле... «Витя, не надо», — взмолился Давид. «Я немного отстаю от лингвистических изысканий Дмитрия Геннадьевича, так что все равно не пойму». Мне достаточно знать, что мы едим собачье мясо, а не человеческое. Но при чем здесь это? Да ни при чем. С ним чисто медицинская сложность. У Шаков полно паразитов, и его обеззараживание непростой процесс. А Верен один из главных спецов, и по небрезгливости он у нас лидер. А у нас еще остались брезгливые. Не замечал. Кстати, о человечине и совпадении названий. Может появиться еще и психологическая проблема. Мы, как аборигины Новой Гвинеи, своих собак не едим, они члены племени, а чужих запросто, как обычное мясо. Надо понимать, при появлении чужих людей может стать вопрос. Может, еще как может, но, слава богу, не сейчас. Поколение через два. Виктор откашлялся. Но мы отвлеклись. Два поколения нам здесь не прожить. Пришла пора спускаться вниз, в большой мир. Только готов ли этот мир принять нас? Дикие земли. где-то между Ишимом, Тюменью и Курганом. Развилка попалась через два дня. Если учесть, что больше десяти километров в час машины по этому недоразумению не давали, то не так уж и далеко. Колея уперлась в воронку и раздвоилась, обходя препятствия с двух сторон. Капитан посмотрел на дозиметр. «Чисто! Борька, куда ехать?» «Налево!» «Почему налево?» «А хрен его знает, почему нет?» «Действительно», – произнес Урусов, – «почему бы и нет?» «Ванька, давай налево». Герман послушно крутанул баранку. Остальная колонна двинулась следом. Через 200 метров дорога опять раздвоилась. «Направо», – скомандовал Борис. Дальше началась какая-то фантасмагория. Развилки сыпались, как из ведра. Создавалось впечатление, что здесь специально накатывали густую сетку дорог. Боря уверенно командовал «направо», «налево», «прямо». Как будто знал в этом лабиринте каждый поворот. Урусов, заразившись его уверенностью, не возражал. После 20 километров плутаний Герман неожиданно заорал «Асфальт!» И тигр рванулся вперед, словно почуяв впереди заправку. «Ну, блин, шах, ты даешь!" восхитился Урусов. «Как это у тебя получается?» «Не знаю», – честно ответил Боря. «Я и в школе на всех тестах правильные ответы всегда угадывал. И ЕГЭ на 90% процентов сдал. Интуиция». «Хорошая штука», – произнес капитан, и чуть не врезался головой лобовое стекло. Машина резко затормозила под яростный мат Германа. «Да», – протянул Андрей, оглядывая открывшуюся картину. «К твоей интуиции еще бы и крылья». Впереди в 50 метрах блестело своей словно лакированной поверхностью гладкое асфальтированное шоссе. Возможно, оно было не совсем гладкое, или даже, скорее всего, совсем не гладкое, но оно было. Шоссе. Асфальтированное. Гладкая, более того, в полукилометре был виден дорожный щит-указатель, и даже можно было разобрать, что именно указатель, а не рекламка, и что краска облезла далеко не вся, как в сказке. А между шоссе и колесами тигра тянулся совсем небольшой овражек с крутыми стенами, по дну которого быстро бежал мутный и даже на вид глубокий поток 10-метровой ширины. Таджикистан. Фанские горы. Лагерь. Евгений Аверин. Дядя Женя, дядя Женя, у ветерка живот болит и жулька волнуется, спокойствие, только спокойствие. Огневолк вошел в питомник, по-хозяйски прошелся вдоль лежанок, посматривая на псов, ласково трепля холки и наметанным взглядом отмечая несоответствия в поведении. Здесь все было не так, как положено в кинологии, но Евгений знал, он делает все правильно. Не как в учебниках написано, а так как надо. Не нужна этим собакам клетка. Ласка им нужна, уход и кормёжка. Конечно, ни за 10, ни за 15 лет новую породу не выведешь. На это надо раза в 4 больше времени. Но нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. А посему работать надо лучше, и все получится. Женька уверен, собак любил с детства. И не только любил, но и понимал, за что псы ему отвечали взаимностью. Все и любые. Одним из первых собачьих воспоминаний Аверина были ошарашенные глаза председателя колхоза, увидевшего свою грозу поселка, злобную и дурную Альму, жгучую смесь немецкой овчарки Ротвейлера в объятиях пятилетнего пацана. Грозная псина виляла хвостом, поскуливала и безропотно давала наглому мальчишке разыскивать занозу в лапе. Председатель был редкой сволочью, да еще наделенной властью. Мало того, в этот момент он оказался сильно глупее собственной собаки, иначе мысль выбросить мелкого нарушителя спокойствия со своего участка не посетила бы его голову. Ошибочность этой идеи объяснила хозяину Альма, причем сделал это настолько убедительно, что тому пришлось купить новые штаны и неделю спать на животе. Лет с семи при любых проблемах с собаками вся деревня звала Аверина-младшего. Женька с первого взгляда распознавал, что именно беспокоит пса и как можно помочь. Дошло до того, что местный ветеринар стал регулярно вызывать пацана на консилиум. Знания по теории у Слонореза были энциклопедические, а вот с практическим применением постоянно возникали проблемы. Парню же не хватало как раз теории. Не обходилось и без курьезов. Когда в 12-летний доктор, примчавшись по вызову продавщицы местного магазина Любки Копытихи, самой скандальной бабы района, обнаружил, что ее кабель пустобрех Васька, названный в честь ее же мужа, так они ж одинаковые, что тот кабель, шо этот. Ничем не болен, а просто желает даму. Проблему предстояло объяснить Любке. Назвать Женьку стеснительным было бы трудно, но все таки 12 лет не самый подходящий возраст до подобных объяснений. «Вязать его надо», — попытался воспользоваться научным языком Аверин. «Так это мы мигом», — заголосила Капутиха. «Сейчас веревку принесу». «Да нет, не в этом смысле». «А в каком?» «Ты прямо скажи, что Кабелю нужно». «Сука», — брякнул Женька, уже чувствуя, что сказал не совсем то. «Что?» Звилась Любка. «Ты что себе позволяешь, щегол малахольный?» Ставить слово в поток отборного мата уверенно удалось только минут через десять, когда на Любкин крик уже сбежалась полдеревни. От физической расправы его спас только кабель, все десять минут простоявший со скаленными клыками между хозяйкой и другом. «Тетя Люба», — наконец мило звучит Женька, когда иериханическая труба местного разлива временно умолкла. «Не вы, сука, а Ваське нужна, сука. Хотя и вы не особо отличаетесь». Последнюю фразу, сказанную себе под нос копытиха, не расслышала. Зато расслышала все остальное. На беду сотрудница прилавка уже успела забыть суть начатой проблемы. А поскольку имена кобеля и мужа с её лёгкой руки совпадали... «Это что же такое деется? Ваське, значит, сука нужна. Я его, значит, уже не удовлетворяю. Да я...» Анекдот на тему «Всё Одессу удовлетворяет, а его не удовлетворяет» Любка не знала, в отличие от остальной деревни. И естественно, была немедленно с ним ознакомлена не менее чем десятком голосов. Копыть тихо взвилась по новой. Прекратил свару председатель, единственный человек, которого Любка, если не боялась, то по крайней мере слушала. «Вот что я тебе скажу, Любовь Антиповна», – заявил он. «Ты, конечно, можешь удовлетворять своего кабеля лично. Дело хоть с советской властью и неодобряемое, но сейчас уже допустимое. Но Щенко у вас не будет, это точно. Так что я бы на твоем месте все же суку привел. Вон хоть альму мою». Даже интересно, каких она щенков от Васьки принесёт. А щенки классные будут. Вдруг встрял монолитный специалист. Чую. Щенки действительно получились классные. И через три года председатель открыл кооператив «Собачья фирма», рассчитывая сделать деньги на поставках псов советской армии. Затея, естественно, провалилась. Собачки получались очень даже неплохие, вот только у армии были свои взгляды на необходимость закупки неизвестного у кого собак весьма странного вида, да ещё воспитанных в несколько необычной манере. В итоге, когда председателю позвонили из райвоенкомата насчет призывника Аверина, неудавшийся фермер решил заодно избавиться от убыточного хозяйства. «В каких войсках будет служить наш пацан?» Задал он вполне невинный вопрос. «А то он на границе мечтает, прямо ночами не спит. Карацуповку мысленно примеряет. Куда пошлют, там и будет», – вполне логично ответил военком. «На границу можно со своей собакой ехать, если есть, а зеленую фуражку на месте выдадут». «Запасы таковых в наличии имеются». «И сколько собак он должен привезти?» Совершенно нейтральным голосом поинтересовался председатель. «А чем больше, тем лучше», – хохотнул его собеседник. Шутка оказалась не слишком удачной. Ну, там следующего дня у ворот военкомата остановился раздолбанный в усмерть 130-й, из которого выгрузился требуемый призывник вместе со всеми 15 еще не пристроенными псами. Когда военкоматовские деятели пришли в себя и потребовали убрать зверинец, машина и след простыл. Вряд ли эта история закончилась благополучно и для Женьки, и особенно для псов, если бы на его сторону не встал прибывший за новобранцами пограничный стролей Потапов. Аверина, мгновенно окрещенного волком, поселили в отдельном флигеле, читай сарае, бывшей барской усадьбе, где и располагался военкомат. В тот же самый сарай загнали всех псов. А сердобольный старлей потратил три дня на беготню по канцеляриям и оформление документов на провоз Зверинца в Красную Звезду, специализированный подмосковный племпитомник. В эти три дня и возникла четверка, впоследствии прозванная спецами. Бит сопровождали старшего лейтенанта Потапова в исторической поездке за зверями сержанты Шкляр и Белозеров, которые уже получили позывные Принц и «Малыш». Хотя окончательно она сложилась через два с небольшим года, когда Потапов перетащил контрактника-волка к себе. В огне Волка же Аверин был торжественно переименован во время первой чеченской, когда рядом с ним рванул фугас с огнесмесью, и горящий кинолог пронесся 300 метров до ближайшего рыка, полтора раза побив все мировые рекорды в беге на эту дистанцию. Откуда возникла эта страсть к собакам, Аверин объяснить не мог. Так же, как и обратную любовь. Наверное, я в прошлой жизни был псом. А может, от волков предки рот ведут. Теория эволюции – вещь многогранная и разноплановая. В четверке собак любили все. А малыш так просто сходил по ним с ума. Но только огневолк чувствовал собачью душу, как собственную. И когда Стас притащил из сорвады два помёта щенков, направление лагерной деятельности огневолка было предрешено. Конечно, за 11 лет породу не выведешь. Минимум 40. Но сейчас Аверин имел знания посерьезнее, чем сельский слонорез. А кроме того, по-прежнему с первого взгляда на собаку мог сказать, кого и с кем надо скрещивать, чтобы на выходе получить оптимальное потомство. И тех псов, что сейчас росли в лагерном питомнике, уже можно было назвать предпородой, поскольку основные желаемые черты просматривались вполне ощутимо. А отдельные экземпляры, такие как Конго или Лэнг, оценивались огневолком как эталоны конечной цели. Кроме отличных физических данных, эталоны выделялись таким умом, что сам Аверин на полном серьезе считал их разумными. Или хотя бы полуразумными. Впрочем, Евгений был изначально убежден, что собаки значительно умнее людей. Большая часть лежанок пустовала, их обитатели были на работе. У каждого пса свой хозяин, с которым он работает. При этом собаки прекрасно отличали всех своих от чужаков. Не только лагерных, но и маргузорских или рудничных Пёсики не тронули бы и приказ могли выполнить, если он не противоречил воле хозяина и кодексу собачьей чести. Что таковой негласный документ существует, огневолк не сомневался и даже примерно представлял, что в нем записано. Чужим пришлось бы хуже. Можно без бы. Процент разведчиков Ахмадова, павших от клыков Карай шайтанов, не сильно уступал показателям кутрубов и гульевонов и неизменно рос. Днем в питомнике оставались только больные и старые псы, да беременные дамы с кормящими матерями. Пройдя через взрослую часть питомника, Евгений добрался и до площадки молодняка. Большую часть добровольных помощников крутилась именно здесь. Огниволк усмехнулся. Добровольность, насколько он знал, была не совсем искренней. Санька на своих разводах включала в работы в питомнике общий перечень, но как приз отличившимся. Само собой за это направление боролись. Осмотрел щенков, отогнал от несчастной жульки детей, затормошивших щенка до потери ориентации. Заволнувшись здесь. Пощепал живот ветерку. Тоже ничего страшного, переел, песик, Раздал ценное указание и отправился на совет. Дикие земли, где-то между Ишимом, Тюменью и Курганом. «Хреново из нас саперы, произнес Сундуков, обозревая результат бурной двухдневной деятельности всех трех групп. Мостик действительно был не самый красивый, зато надежный. Сбитый из стволов вековых сосен диаметром под полметра в комеле и стянутый для большего усиления толстыми веревками. На веревках настоял Борис, ссылаясь на мнение брата. На вопрос, что именно тут говорил, последовал железный ответ: Точно не помню, но ничего надежнее веревок не существует. А мы в деревне с печкой до хрена их нашли. Что правда, то правда. Недавняя ночевка в брошенной деревеньке не только позволила бойцам помыться и просушить вещи, но и подарила немеренное количество толстенных канатов. Сундуков был уверен, что никакого отношения к альпинизму эти веревочки не имеют. Урусов с Юриновым, как отношение к альпинизму имеющие, ничего доказывать не стали, а коллективно согласились, что товарищу майору из колодца определенно виднее. Большинство присутствующих стояли за гвозди. Капитан не спорил и с ними. Гвоздей тоже хватало. лишь бы шляпки наружу не торчали. От себя он потребовал, чтобы на оба берега стволы заходили не меньше, чем на пару метров и были намертво вкопаны в склон, и чтобы верхнюю поверхность мостика хоть немного подровняли. Майор, проиграв спор о верёвках, взял реванш в определении длины пролета. В результате мост не только опирался на берега, но и лег брюхом на здоровенную конструкцию из трех же стволов, установленную в ручье и гордо именовавшуюся «быком». Сундуков настаивал на двух быках, но второй подобный монстр-волражек просто не поместился бы. «Брось, Саныч», – ответил Русов, – «я думаю, выдержит». «Не, что выдержать, не сомневаюсь. Некрасиво просто, сердце не радует». «Красиво, некрасиво, радует, не радует. А сердце ты побереги, майор. Ты нам живой нужен, и без инфаркта». «Ванька», – заорал он Герману, – «погнали». Тигр взревел двигателем и потихонечку полез на мост. Переправа всех шести машин прошла без стучка и задуринки. Собранный монстр мог бы выдержать средний танк. Шишиги были ему, что слону дробина, не говоря уже об уазах и тигре. Асфальт, естественно, оказался совсем даже не гладким, но вполне приличным. А вот указатель разочаровал. А От надписей мало что осталось, какие-либо цифры отсутствовали напрочь. А из трех названий можно было с трудом разобрать только одно, и оно никому ничего не говорило. После долгого изучения карты и камлания насчет облаковой погоды, как будто они занимались этим все время строительства, штатный брат ориентировщика сообщил: "По дороге поедем". Однако почему? поинтересовался сержант Поляков. У Русова этот вопрос тоже интересовал, но желание нарываться на очередной дурацкий розыгрыш отсутствовало. Капитан оказался прав. Больше некуда, ответил Юринов. Либо по дороге, либо обратно через мост. Ага. Глубокомысленно произнес Поляков и надолго задумался: А где эта дорога на карте? Поляк, не приставай к человеку. Эта игра у Русова уже надоела. Все равно он не знает, куда по ней приедем. Дороги этой на карте нет, отозвался Борис. А куда приедем, знаю. Как нет, удивился Сундуков. И куда? встрепенулся урусов. Ефрейтор разодергался, не зная, кому отвечать первому, но разобрался. «Дороги нет на карте, товарищ майор, потому что карта 91 первого года выпуска». «И что? А местность 2023 -го. Местность позже выпущена. То есть карта раньше. И что, все так сильно изменилось?» Роман понимал, что несет чушь, но достало все. «Тут раньше горы были, товарищ майор», – отрапортовал Борис. «Уральские. Вот прямо здесь. Ну, где-то поблизости». «Подожди, Саныч, Борька, ты сказал, знаешь, куда приедем». «Так точно, товарищ капитан. И куда? К воронке. Мать твою, к какой воронке? А вот этого точно не знаю. Либо к Тюменской, либо к Курганской. Если повезет к Челябинской или Ебурской. А может, к Мелкой какой-то. Но к какой-нибудь воронке точно приедем. Их здесь много».